Ромко хоть и изнывал от желания узнать, какие у неё в настоящее время отношения со вторым ухажёром, по-мужски пересиливал себя, молчал. Время от времени Юли разрешала себя целовать, только недолго и аккуратно, чтобы не помять высокую причёску, но всё время чувствовала, что думает она о чём-то постороннем, о другом. Ромко уже окончательно решил настичь её на Кавказе. но юля об этом не говорил. Ромка шёл к синеку. И метрах в 10 от подвала синяка он обомлел. Навстречу ему шёл травников с товарищем, таким же высоким и здоровым, как и сам травников, а между ними шла не юля, а совсем другая девушка, очень красивая. Это значит, что травников изменял Юле, и поэтому юля Была последнее время такой грустный. Уромки от жалости к Юле сжалось сердце. Он не мог оторвать глаз от двигающейся на него измены. Трое прошли мимо, ушли вниз по басманному, потом остановились. Девушка такая осталась стоять, а травников с товарищем не торопясь подошли к столбеневшемуромке, и травников, а затем и второй Торазу ударили его по физиономии с одной стороны и с другой. Ударили Лениева, как бы не охотя, без слов и возбуждения, даже немножко с улыбкой, и медленно пошли вниз к девушке, громко щупал физиономию, удерживая трясучку в ногах. Тут из подвала вылетело огромное усатое существо в просторном халате Татьяны Ивановны. Халат распахнулся. Вовка был в длинных синих трусах. Он летел шаркаей по мокрому асфальту с падающими тапочками. Вовка подбежал кромке, похлопал его по плечу и побежал дальше вниз. Один тапок по дороге слетел. И к травникову он подбежал уже наполовину босой, на ходу прихватив халат поясом, чтоб не мешал. Этот весело крикнул он Ромке, положив бревноподобную руку на плечо травникова. Ага, визгливым голосом откликнулся Ромка. Травников упал. Следующий кричит заведующий, заорал весело Вовка, придерживая второго парня. Это умочить? Пока Ромка кивал и кричал, что да, Перекрикивая верещанье девушки, второй парень красиво ударил Вовку под дых. Вовка пошел, немного наклонился вперед. Парень также красиво вторым ударом по зубам, как в кино, выпрямил его в исходное положение. Вовка, затряз башкой, продохнул задержавшийся от удара воздух, разбрызгивая кровавые сопли, еще вдохнул. поймал парня за ускользающие уши двумя руками и придерживая, чтобы не дрыгался, обднул его потлатой башкой в окаменевшее от ужаса лицо, затем громко высморкался, нагнулся к чистой луже в выбоине мостовой и помыл физиономию травника, поддерживаемой девушкой, спотыкаясь, брёл по басманному. Второй помыкивал на тротуаре. Вовка озирался по сторонам, искал потерянный тапок. Ромка поднял тапок, запрудивший возле бордюра ручеёк от недавнего дождя, подал другу. Вовка вбил ногу в тапок, на секунду задумался, всё ли в порядке. Бубин выпишу бабаху о товарю. Запоздало зарал он вслед не добитому травнику: "Ма ки тру раздолблю да хватит тебе зависти вздохнул ромка накануне отъездом ромка превозмогая стыд пошёл на улицу Горького в косметический кабинет где ему сделали чистку лица то есть распарив физиономию в трубе с горячим паром выдавили все угри мешающие свиданию В конце процедуры очищенное лицо намазали белым застывающим месивом, которое через 20 минут косметичка соскребла специальным скребком. Ну что ж, сегодня у нас значительно лучше, сказала косметичка, хотя Ромка был здесь впервые. В последнюю ночь Ромка спал с сеточкой на голове, чтобы волосы завтра загибались назад, как у недавно погибшего польского киноактёра Збигневца Цыбульского.